Параграф 8. Гражданская война и реконструкция в Соединенных Штатах Америки. Вторая буржуазная революция. К середине 19 века рабовладение на юге Соединенных Штатов Америки все более становилось тормозом экономического и социального развития страны. На севере быстро развивался капитализм, Промышленный переворот вступил в решающую стадию, охватывая все главные отрасли промышленного производства. Соединенные Штаты Америки вместе с Англией, Францией и Германией прочно вошли в четверку передовых индустриальных держав мира. В то же время юг страны продолжал оставаться крайне отсталой областью. Здесь господствовало рабство. К тому времени изменилась расстановка классовых сил в стране. Если старая торговая буржуазия, банкиры, хлопчатобумажные фабриканты были экономически связаны с югом, то новая промышленная буржуазия постоянно сталкивалась с плантаторами по вопросам таможенных тарифов. внутреннего благоустройства, финансирование строительства железных дорог, каналов, гавани и так далее. Интересы развития капитализма требовали создания благоприятных условий для формирования единого национального рынка, превращения негров-рабов в наемных рабочих, На пути дальнейшего промышленного капиталистического развития стояло рабство. В 50-х годах возрос антагонизм между плантаторами-рабовладельцами и фермерами. Два потока, фермерский и рабовладельческий, столкнулись теперь при колонизации свободных земель Запада. Демократическое разрешение вопроса о земле на западе и уничтожение плантаторских латифундий на юге были невозможны без ликвидации рабства. Решительными противниками рабства являлись американские рабочие. Они также стремились к демократическому решению вопроса о земле, на пути которого стояло невольничество. Ликвидации рабства требовали и фундаментальные интересы рабочего класса. Труд белых не может освободиться там, где труд черных носит на себе позорное клеймо, писал Маркс. Маркс, Английское сочинение, второе издание, том 23, страница 309. Страница 491. Выступление негров-рабов за свое освобождение было важной частью борьбы всех антирабовладельческих сил. Резкое обострение противоречий двух социальных систем, системы рабства и системы свободного труда, Маркс привело к буржуазной революции 1861 г. 1877 годов. Маркс Энгельс. Сочинение второе издание Том 15. Страница 355. Ее гегемоном была буржуазия, ведущее положение среди которой занимала промышленная. Движущей силой фермеры, рабочие, мелкая буржуазия города, негры, рабы. Существенной особенностью Второй буржуазной революции в Соединенных Штатах Америки была ее антирабовладельческая, а не антифеодальная направленность. Другой ее своеобразной чертой являлось географическое разделение борющихся сил. Революция прошла две фазы. Гражданскую войну 1861-й, 1865 годы, в ходе которой было сметено рабство и нанесено военное поражение контрреволюции, и период реконструкции Юга 1865-1877 годы, когда шла борьба за завершение буржуазно-демократических преобразований на Юге. Назревание революционного кризиса колонизация запада и обострение борьбы за власть десятилетие непосредственно предшествовавшее гражданской войне было временем стремительно развивавшегося революционного кризиса обострению вопроса арабства способствовали политические факторы. В течение нескольких десятков лет рабовладельцы контролировали центральные звенья политической власти в стране. Пост президента, Конгресс и Верховный суд. Раньше всего они стали терять влияние в Конгрессе. Быстрый рост численности населения Северных Штатов, поток европейской иммиграции направлялся именно сюда привел к преобладанию северян в палате представителей не желая допустить преобладание северных штатов и в сенате плантаторы стремились сохранить равное число свободных и рабовладельческих штатов в течение первой половины девятнадцатого века им удавалось достигать этой цели. В результате миссурийского компромисса 1820 года установилось негласное правило принимать в союз одновременно по два штата, рабовладельческий и свободный. В 1840 году В Соединенных Штатах Америки было 15 рабовладельческих и 15 свободных штатов. К этому времени становилось очевидным, что интенсивная фермерская колонизация западных земель приведет к образованию множества свободных штатов. Рабовладельцы видели пути укрепления своей власти, Либо в отмене миссурийского компромисса и распространении рабства на северные территории, либо в продвижении рабства на юг континента. Сначала они пошли по второму пути. Требования к Испании о продаже Кубы, экспедиция авантюриста Уокера в Никарагуа с целью утвердить здесь рабство, Вехи на этом пути. Войны Соединенных Штатов Америки против Мексики 1836 и 1846-1848 годов были также в немалой мере продиктованы стремлением плантаторов захватить территорию для новых рабовладельческих штатов. Однако в 1846 году фермер-демократ из Пенсильвании Уилмат внес законопроект, запрещавший рабство на территориях, отторгнутых у Мексики. Рабовладельцы были ошелоблены. Принятая палатой представителей условия Уилмата было отвергнуто Сенатом. но осталось в течение последующих десяти лет в центре споров по вопросу о рабстве. Требования у Илмотта осуществили жители Калифорнии. В 1848 году в отторгнутой у Мексики Калифорнии, лежавшей большей частью южнее 36 градусов 30 минут, Было открыто золото. На безлюдную окраину устремились тысячи переселенцев. В 1849 году в Калифорнии было уже 80 тысяч жителей. Люди всех наций, религий и состояний были солидарны в вопросе о недопущении здесь рабства. Так рухнуло равновесие, которое с таким трудом поддерживали плантаторы в течение многих лет. Потерпев неудачу в планах распространения рабства на юг, рабовладельцы решили продвинуть его на север. Страница 492. На этой странице помещена карта Распространение рабства в Соединенных Штатах Америки в XIX веке. Страница 493. Первой из законодательных мер в этом направлении был так называемый компромисс 1850 года. Согласно ему, Калифорния вступала в союз как свободный штат. Но одновременно был принят суровый закон о беглых рабах, обязывавший власти и население Северных Штатов содействовать их поимке. Для охотников за рабами этот закон по существу был призывом похищать свободных негров в свободных штатах. Еще более важное значение имел закон о предоставлении населению территорий Новой Мексики и Юты право самому решать вопрос о рабстве. Первая находилась южнее, вторая – севернее 36 градуса 30 минуты. Таким образом, фактически был поставлен вопрос – о ликвидации миссурийского компромисса 1820 года, запрещавшего введение рабства, севернее 36 градуса 30 минуты. Внесенный прорабовладельчески настроенным сенатором Дугласом и принятый в 1854 году Биль Канзас небраска свидетельствовал об этом открыто. На огромных территориях, лежавших севернее линии Миссурийского компромисса, вопрос о рабстве был объявлен делом суверенитета поселенцев. Внешне этот закон выглядел демократично, но на практике он соблюдал интересы рабовладельцев, ибо при поддержке федерального правительства рабство могло быть насаждено на новых территориях. Наконец, в 1857 году, Верховный суд вынес решение по делу Дреда Скотта, негра-раба, который, прожив в течение нескольких лет вместе со своим хозяином на севере, требовал на этом основании своего освобождения. Суд постановил, что раб остается собственностью хозяина в любом штате. Так фактически были уничтожены юридические преграды распространению рабства во всем Союзе. Гражданская война в Канзасе Наступление плантаторов встретило нарастающее сопротивление антирабовладельческих сил. В ответ на закон о беглых рабах, В северных штатах были образованы комитеты бдительности, следившие за тем, чтобы закон не соблюдался. Волна сочувствия к беглым неграм позволила значительно расширить деятельность подземной железной дороги. Возросло влияние аболюционизма, в нем победило радикальное крыло, Руководство в старом американском обществе борьбы с рабством перешло к филипсу который напоминал о революционном дивизии Пуритан «Сопротивление тирании есть послушание Богу». Принятие Билля «Канзас-Небраска» привело к началу гражданской войны в Канзасе. В Канзас двинулись два потока переселенцев. Из южных штатов шли плантаторы со своими рабами и банды наемников для африканизации новой территории. Из северных штатов двигались фермеры и рабочие. Колонизация носила характер организованной экономической и политической кампании. В Новой Англии и других штатах Севера образовались колонизационные общества, собирались деньги и оружие. Популярный священник Генри Бичер, напутствуя переселенцев, вручал им ружье шарпа, их называли «Библией Бичера». Вскоре в Канзасе образовались две власти, Приняты были две конституции: антирабовладельческая и прорабовладельческая. Последнее потворствовало федеральное правительство. Началась изнурительная партизанская война. В этой борьбе в конце концов победили противники распространения рабства на новой земле фрисойлеры. В 1861 году Они добились принятия Канзаса в союз как свободного штата. Крах двухпартийной системы демократы Виги. Образование республиканской партии. Просуществовав более 20 лет, двухпартийная система демократы Виги не смогла справиться с важнейшей исторической задачей, стоявшей перед страной – решить проблему рабства. Это стало основной причиной ее краха. Когда вспыхнула гражданская война в Канзасе, обе политические партии не могли больше уходить от ответа на вопрос о рабстве и приглашать голосовать за темную лошадь. Так называли кандидатов-президенты, умалчивавших о своем отношении к злободневной политической проблеме. Под влиянием событий в Канзасе фермеры, ранее мирившиеся с рабством, стали отходить от демократической партии. Подпав под контроль экстремистов-рабовладельцев, партия утратила характер общенациональной организации. Одновременно распалась и партия вигов. Смерть ее лидеров, Уэбстера и Клея в 1852 году, как бы символизировала ее упадок. От нее отшатнулась часть буржуазии, ранее стоявшей за компромисс с плантаторами. Южное крыло партии вигов фактически слилось с южанами-демократами. В 1854 году образовалась Республиканская партия, ставшая центром притяжения антирабовладельческих сил. Наименование было заимствовано от партии Джефферсона. Страница 494 Партия была пестрой по своему политическому и социальному составу. Характерно, что первая ячейка республиканской партии была образована по призыву одного фрисойлера, одного вига и одного демократа. Руководящую роль в партии заняла промышленная буржуазия, выдвинувшая программу развития национальной экономики. высокие таможенные тарифы, строительство железных дорог и так далее. Массовую базу партии составляли фермеры, мелкая буржуазия городов и рабочие. Одним из главных требований которых был свободный доступ к земле, гомстед. Во главе радикального крыла партии требовавшего ликвидации рабства, стояли чейс Самнер и другие. Доминировали в партии, однако, умеренные республиканцы во главе с Сюардом. Они не требовали немедленной отмены рабства, а добивались ограничения рабовладения пределами его существующих границ. Предвыборная программа 1856 года зафиксировала это принципиальное положение, а также требование Гомстеда бесплатного наделения всех желающих земельными участками на западе и ничем не стесняемого капиталистического предпринимательства. Заметно выросло влияние Республиканской партии. Уже в 1856 году Она завоевала сильные позиции в Конгрессе. Важным событием в политической жизни стали дебаты 1858 года между малоизвестным тогда адвокатом из Иллинойса республиканцем Линкольном и лидером демократов Дугласом. Они привлекли внимание всей страны. Осуждая рабство, Авраам Линкольн 1809-1865 годы соглашался не трогать его там, где оно уже существовало. Однако, формулируя свое кредо, он произнес ставшие знаменитыми слова «Дом, расколотый надвое, не может устоять. Страна не может оставаться наполовину». рабовладельческой, наполовину свободной. Восстание Джона Брауна В дальнейшем нарастании революционного кризиса важную роль сыграло восстание Джона Брауна. Фермер-аболюционист, человек, проникнутый жаждой справедливости, Джон Браун, 1800-1859 годы, постепенно пришел к выводу, что только вооруженная борьба может уничтожить власть рабовладельцев. К концу 50-х годов у него созрел план организовать восстание и основать в Алиганских горах антирабовладельческое государство. существование которого в самом сердце юга подорвало бы плантационную систему, так как тысячи рабов присоединились бы к восставшим. Браун проявил себя как политический мыслитель революционно-демократического направления. Временная конституция, написанная им для свободного государства, предусматривало как революционные социальные преобразования, освобождение рабов и конфискация земельной собственности плантаторов, так и последовательное проведение принципов народного суверенитета, прямые выборы и избрание народом всех органов государственной власти, упразднение Сената, демократизация Верховного Суда. В ночь до 16 октября 1859 года крошечная армия освобождения, состоявшая из 22 человек, среди них было пять негров, заняла арсенал в городке харперс Виргиния, в котором хранилось 100.000 оружей. Однако уже на следующий день Повстанцы были окружены рабовладельческой милицией и регулярными войсками, прибывшими из Вашингтона. Героическая оборона длилась целые сутки. Десять человек из отряда были убиты, среди них два сына Брауна. Сам был схвачен тяжело раненым и вскоре повешен. В предсмертной записке Брауна говорилось. я Джон Браун теперь совершенно уверен, что преступления этой греховной страны могут быть смыты только кровью. Восстание в харперсферии потерпело неудачу. Немногочисленные рабы, жившие в округе, даже не знали о смелом предприятии. Однако выстрелы в Харперсферри все же были услышаны. Для американского народа восстание и смерть Брауна стали набатным колоколом. Это было первое, ставшее хорошо известно в стране, совместное выступление белых и негров против рабства. «Это значит сеять ветер, чтобы пожать бурю», — писал поэт Лонгфелло. После восстания усилилось движение рабов на юге. В том же 1859 году временная конституция Брауна была переведена и опубликована Чернышевским в журнале «Современник». Страница 495. Маркс рассматривал американское движение рабов, начавшиеся со смерти брауна как одно из величайших событий в мире свершившихся в 1859 году смотри маркс энгель сочинении второе издание том 30 страница четвертая